Удары палкой по лицу сразу повернули дела Хаджет Лаши к худшему. Он потерял самообладание. Агенты во время возни вынули у него из кармана револьвер. Сейчас Лаши стоял у камина в музыкальном салоне и, не отрываясь, глядел на Налымова, сидевшего боком к нему в кресле у стола, где сержант, надев очки и растаяв локти, неторопливо писал протокол лаша настолько был поглощен бешеными ощущениями, что не заметил даже отсутствия в комнате Бистрома и одного из агентов. Налымов всею щекой чувствовал его упорный взгляд и был настороже. Когда сержант спросил Налымова, что он знает об образе жизни хаджет Лаше, и когда Василий Алексеевич заговорил, лаша начало трясти. При словах «внизу в столовой они совещались» и поджидали жертву, в этой же комнате они... Лаша живо нагнулся за каминными щипцами, но один из агентов успел схватить его за руку и с трудом отнял щипцы. Их положили на стол. Правда, Налымов треснул Лаше палкой. Почему бы Лаше, в свою очередь, не треснуть его каминными щипцами? Это было, так сказать, частное дело русских. Неожиданно все осложнилось. Подслеповатый детектив, заинтересовавшись щипцами, обнаружил в лупу на одной из них лапок, прилипшие вместе засохшей кровью человеческие волосы. Сержант сказал «Ого!» и поверх очков строго посмотрел на Лаше. Протокол отягчался. Лаше, наотрез все отрицавший, настоял, чтобы в протоколе пометили просто волосы, без упоминания человеческие, так как эти волосы собачьи, что и должна показать экспертиза. Затем в комнате появились Бистром и Агент. Они несли кучу мешков, бечевок и две пятикилограммовые гири. Эти вещи были найдены на кухне в потайном стенном шкафу, заклеенном, по-видимому, совсем недавно снаружи обоями. Мешки были большие, из джута, 9 штук, на трех надписи масляной краской. На одном, по постановлению Лиги спасения Российской империи, «Большевистский комиссар Красин». На другом, по постановлению Лиги, «Большевистский комиссар Воровский». На третьем, по постановлению Лиги, «Журналист Карл Бистером, агент ЧК». Эта последняя надпись была свежая, «Краска липла к пальцам». На вопрос, что означают эти мешки и надписи на них, Лаша Сипла задышал. На повторный вопрос «Красин» Он, клятвенно протянув руки, в повышенном тоне ответил, что его принуждают к бесчестью, он не в состоянии, даже спасая свою жизнь, разглашать тайн, в которые замешаны лица, играющие в настоящее время, руководящие роли в европейской политике. Все это было более чем странно. На вопрос Бистрома в лоб, где находится Ардашев или его тело, ни в одном ли из таких мешков, лаша ответил с наглой усмешкой, об этом с большим успехом можно спросить у постового полицейского, у содержателя любого из ночных притонов или, что еще вернее, в большевистском посольстве. Закончив протокол, сержант, сопровождаемый Быстримом, пошел вниз переговорить по телефону с начальником полиции, как поступить с Лаши. Вернулся строго нахмуренный. Господин Хаджет Лаша, на основании данных протокола «Господин начальник счел нужным арестовать вас и припроводить в тюрьму без накладывания наручников». «Могу я, по крайней мере, одеться?» — вызывающий спросил Лаше. И, затряжшись маской, крикнул Налымову и Бистрому. «Через неделю выйду из тюрьмы. Включите это в ваши расчеты». Лаше увезли. Бистром и Налымов остались на даче. В бывшей Лилькиной спальне затопили печь и перенесли туда Веру Юрьевну. От слабости она не могла даже говорить. После обсуждения решили вымыть ее в ванной и сегодня же перевести в гостиницу. Бистром позвонил об этом начальнику полиции, тот ответил, «Делайте на свою ответственность». Бистром отнес на руках, завернутую в простыню, легонькую, как ребенок Веру Юрьевну, в ванную. Простыню и рубашку сочли за лучшее тут же сжечь. Желтое, с проступающими ребрами, длинное тело Веры Юрьевны — все было в кровоподтеках. В горячей ванне она блаженно закрыла глаза. Ей вымыли стриженные волосы, и голова ее стала похожа на реденький бобровый мех. Уложили в чистую постель, дали чашку крепчайшего кофе. Она вытянулась, откинула голову, Кажется, задремала. Бистром и Налымов спустились в столовую. Надо было признать, с обыском они просыпались. Кроме надписей на мешках и каминных щипцов, никаких безусловных улик не найдено. Преступление не установлено. Даже если Вера Юрьевна оправится и даст показания, Хаджет Лаша при могущественной поддержке вылезет сухим. Вне всякого сомнения, он запасся врачебным свидетельством и показания Веры Юрьевны представит как бред сумасшедший. Бистром формулировал, «Если мы не найдем трупов Кальве, Левицкого и Ордашева, наше дело бито. Пока что мы только растревожили осинное гнездо». Они еще раз обшарили весь дом, подвал, чердак. Бистром некоторое время бродил вокруг дачи, Внезапно, топая как лошадь, он сбежал по лестнице. «Слушайте, мы идиоты. Мешки и гири, вы поняли? Трупы в озере. И, конечно, с надписями на мешках. Но это Лаша не спасет. И даже еще будет пикантнее связать этого бандита с английской и французской контрразведкой».